Глава 14. Зря я сказала, что хочу навестить Лоэлло, ведь мне действительно пришлось это сделать. Молчаливая Эмми без церемоний потащила меня в покое безумной сестры, но на этот раз мне крупно повезло. Она спала. Бормотало что-то невнятное во сне, пока малышка стояла у кровати и снежностью гладила ее по волосам. А вот меня вдруг привлекло какое-то движение в углу комнаты, будто снова как в тот раз в коридоре тень прошмыгнула. Признаться, я перепугалась не на шутку. Не нравились мне подобные галлюцинации. Всё же есть риск чокнуться с этой семейкой, особенно учитывая визит нахальной свекрухи. В итоге все закончилось тем, что поместье погрузилось в сон вместе с неугомонной Карлотой, и я, наконец, смогла незаметно спуститься в подземелье, чтобы накормить пленника. Пусть он этого и не заслуживает. Я думала, что Колдер в первую очередь накинется на еду, но вместо этого он заорал в окошко. Кто выиграл? Его волновал лишь исход забега. Над иподромом Лоншанс развивается зеленый флаг, а сумма твоего долга составила пятьсот миллионов козлина. Вырыгалась я от души и плеснула ему в лицо водой из графина. Но это ему что слону, дробина, но уме лишь одно. «Выпусти, Джослин, я отыграюсь, вот увидишь!» Заискрились его глаза безумным азартом. «Обещаю, никто не узнает, что ты меня заперла здесь. Я не буду приставать. Мы просто поженимся в день твоего рождения и вместе сказочно разбогатеем!» Трясло его так, словно он наркоман в ломке. От возмущения у меня перехватило дыхание. «Как человек, находящийся в здравом уме, мог такое мне предложить? Уму непостижимо!» одним словом придурок слушай ты пригрозила я ему указательным пальцем отсюда тебя могут лишь вперед ногами вынести ты хоть осознаешь что такое несешь ни о какой женитьбе даже речи идти не может запомни Колдер, больше никогда ты не притронешься ко мне и моим сестрам никогда не возьмешь свои грязные лапы деньги принадлежащие роду чилтон и никогда не будешь управлять графством. Сгниёшь тут заживо, понял?» Но вместо того, чтобы испугаться и начать молить меня о пощаде, он расхохотался, схватил тарелку с выпечкой и ушел в дальний угол темницы. «Матушка будет меня искать, и, поверь, милая Джослин, обязательно найдет. Вот тогда уже я буду навещать тебя в темнице, только уже в столичной, под конвоем имперской стражи». Ты совершила преступление, малышка, и будешь за него отвечать. А еще советую тебе обратиться к лекарю. Твой дар проявился раньше совершеннолетия. Это ненормально. Чтобы не наделать глупостей и со злости не накинуться на гада, дабы придушить скотину собственными руками, я молча закрыла окошко и прижалась спиной к стене. Исходящий от нее холод отрезвлял, и дыхание становилось ровным. Я медленно успокаивалась. Вот тогда и задумалась над словами Колдора. Он, конечно, та еще сволочь, но есть правда в его словах. Через неделю-другую мамаша заподозрит неладное и поднимет кипиш. А у меня пока не было решения этой задачи. Вряд ли дотяну до совершеннолетия. Кстати, о нём. Надо побольше узнать о проявившемся даре, который позволяет избегать чужого магического воздействия. Собственно, а почему бы не воспользоваться советом и не сходить к лекарю? Лишним не будет. Но завтра, с самого раннего утра, мне необходимо заняться продажей имущества. Надежно заперев двери подземелья, я спрятала ключ в кармане платья и поднялась на второй этаж, торопясь в свои покоя. Но когда проходила мимо комнаты Эмберли, застыла как вкопанная, услышав ее тихий голосок. Слов было совсем не разобрать, но факт на лицо. Говорить она может. И стало сразу интересно, с кем она беседует. Сама собой? Через щелочку в приоткрытой двери я осторожно заглянула в спальню малышки. Она сидела на кровати, смотрела в угол комнаты и бормотала. Чтобы не напугать ее и не навредить ненароком я тихо на цыпочках пошла по коридору к себе. В душе очень радовалась, что ими не лишилась дара речи и скоро точно заговорит. Главное создать для ребенка хорошую атмосферу. И все бы ничего, но есть у нас тут ложка дегтя под именем Карлота в бочке меда. Как бы ее спровадить? Мне нужен план. Возможно, достойная идея еще всплывет в голове, но сейчас я слишком морально устала для подобных раздумий. Утро ворвалось в мою жизнь с первыми лучами солнца. Нара лично меня разбудила ни свет, ни заря, и помогла скорее собраться чтобы поехать на столичный рынок. Я и подумать не могла, что торговля так выматывает. Да чего же, оказывается, эти маги-аристократы противные и скупые? Торговались чуть ли не до смерти. Я чудом ни с кем не подралась, и в итоге мы с Нарой продали все ценное. Выгода в 200 миллионов. Сил на то, чтобы заехать на ипподром за жрицей, уже не осталось, и мы отправились домой. Но отдохнуть не получилось. Свекруха затеяла чаепитие в саду и приглашала каких-то своих подружек. Таких же заносчивых и нахальных, как она сама. Я выдержала в их компании от силы минут десять и в ужасе сбежала под предлогом неотложных дел. Больше всего на свете мне хотелось просто рухнуть на кровать и дать зудящим ногам хоть чуть отдохнуть. Но не тут-то было. Я даже на второй этаж подняться не успела, как Бентон оповестил о приезде неожиданного гостя. «Герцог Даррел Бейфорд прибыл к вам с визитом». «Ну вот, мне до кучи, только его здесь и не хватало».